Глава 31. Катерина Соколова. «Вау! У меня такое чувство, что нас поселили в Букингемском дворце!» — восхищенно сказала Марина. Подруга воспрянула духом и с удовольствием осматривала выделенные нам покои. Свою дубленку она сняла и небрежно бросила на стул. У меня же возникла ассоциация с Зимним дворцом. Высокие потолки, заставляющие чувствовать себя букашкой, Огромные хрустальные люстры, обилие золотой лепнины, картины, зеркала, еще больше расширяющее и так немаленькое пространство. Просторная гостиная, больше моей квартиры, раза в три как минимум, выдержана в светло-золотых тонах. У большого камина стоят друг напротив друга два дивана, а между ними квадратный низкий столик. Много вычурных мягких стульев у стен, словно здесь может собраться большая компания. Множество канделябров, каких-то фигурок, вас. Я ощутила себя бродячим котенком, непонятно как забредшим в такую роскошь, и совершенно лишним элементом в этом интерьере. А вот Василиса чувствовала себя, попавшей в сказку. Кружилась, бегала, рассматривала все, выдвигала ящики секретера, тумбочек, выглядывала в окно, открывала непонятно куда ведущие двери. — Мама, здесь спальня! радостно сообщила дочь, заглядывая в другую комнату. «И здесь еще одна!» — отозвалась Марина с другого конца комнаты. «У меня в голубых тонах, а у тебя?» «В пелсиковых». «Кэт, ты в порядке? Присядь, ты что-то бледное!» — крикнула мне Марина. Я осторожно присела на стул. Ноги действительно не держали. Было такое чувство, что в любой момент появится злая работница музея и начнет кричать, чтобы не трогали экспонаты руками. Усталость тянула с шеи шарф. Принимая решение идти с азаратом, я считала его правильным. Оставаться в неизвестности без него и ждать у моря погоды казалось подобным смерти. А вот сейчас я засомневалась. Падение с высоты на дракона, перемещение на гору, а потом в этот дворец не прошли бесследно для моей психики, — мелькнула мысль. «Боже, Катя, у тебя же ребенок. ну куда тебя понесло, где твои мозги были?» Азарат чувствует себя в этом мире, как рыба в воде. Обнимается с драконом, без труда перемещается порталами, командует слугами, а мы даже языка местного не понимаем. «Подруга, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» — подошла ко мне Марина. «Ты о чем? «Что это?» «За нежные поцелуйчики и целование пальчиков? Я не поняла, ты к мужу перенеслась или за новым побежала?» При такой постановке вопроса отвечать, что мы теперь с Азаратом вместе, язык не повернулся. Да и после нашего вчерашнего разговора создавалось впечатление, что я поспешила Азарата застолбить, пока Марина его к рукам не прибрала. А тем более я теперь не была уверена, что мы с ним сможем быть вместе. Социальное неравенство между нами так и било в глаза. От ответа меня избавило появление служанок. Они сделали книксыны, что-то прощебетав на непонятном языке, распахнули двери и впустили лакеев, несущих один большой круглый стол, а второй маленький с детским стулом. Разместили меньший столик ближе к камину, а большой напротив у окна, пододвинув к нему два стула. Видимо, чтобы во время обеда заодно можно было любоваться видом. Потом зашли лакеи с подносами, посуда и еда. «Охренеть! Я себя королевской особой чувствую!» — сообщила Марина. Знаками нам дали понять, что мы можем приступать к трапезе. Василису сопроводили за детский стол, и с ней рядом осталась служанка, принявшаяся предлагать блюдо. «Что ж, посмотрим, чем нас почуют здесь!» Марина подмигнула мне, довольно потирая руки. Она с удовольствием накинулась на еду, А у меня под взглядами слуг кусок в горло не лез. Они не сводились нас глаз, ожидая момента, когда могут понадобиться. Ты так и не ответила на вопрос, утолив первый голод, вернулась к прерванному разговору подруга, поигрывая рубиновым вином в бокале. Марина, давай не сейчас. А почему нет? Все равно нас никто здесь не понимает. Я не хочу это обсуждать. Ого! Значит, все же есть что обсуждать! сделала вывод она. Марина! «Давай оставим эту тему». «Ну уж нет, подруга, мы поговорим сейчас», — твердо произнесла она. «Настоящий властелин вот-вот придумает, как вытряхнуть из своего тела Влада. И я должна знать, можно мне начинать охоту на него? Или лучше отойти в сторону и не мешать тебе?» Я поняла, что дальше отмолчаться не получится, и нехотя произнесла. «Азарат вчера сказал, что хочет быть Василисе отцом, а мне мужем. Настоящим мужем». «Интересно, это ему тело Влада так мозги размягчило?» — хмыкнула Марина. «Считаешь это смешным?» — скинулась я. «Нет, просто ты, может, и не вникала в игру. А вот я его персонаж хорошо изучила. Это же как его должно было торкнуть, чтобы на тихую семейную жизнь потянула, Невесело скривила губу Марина. «И что ты ему ответила?» «Марин, какая разница? Большая! Я хочу знать, вместе вы теперь с ним или нет?» «Вместе». «Ну и зараза же ты, Фетисова!» — в сердцах и с чувством произнесла она. «Но я уже не уверена в своем решении. А еще и дура!» — резюмировала Марина. «Почему? Считаешь, что мне здесь место?» — я обвела рукой все вокруг. «Потому что думать надо было раньше, а сейчас у тебя обратного хода нет. Это другой мир, подруга, и он здесь властелин». «Если только не начнешь петь ему а вновь вспыхнувшей любви к Владу, может, тогда оскорбиться, назовет тебя дурой, и вышвырнет нас всех обратно в наш мир». В ее словах мне почудился намек на определенные действия, но все внутри воспротивилось этому. «Я к Владу ни при каких обстоятельствах больше не вернусь», — твердо ответила ей. «Даже не знаю, то ли радоваться мне за тебя, то ли злиться, но малину ты мне знатно подпортила. Извини, я даже не думала о нем в этом плане. Вот в это верю». «Соблазнительница из тебя, как из дерьма пуля», — припечатала Марина. «Видно, это он, как мужик, сделал свой выбор и взял тебя в оборот. Ничего не попишешь, лезть не стану, разбирайтесь теперь сами. Значит, буду просто наслаждаться роскошью и положением твоей подруги». И она пошла в отрыв, когда после еды нам принесли мерить местные платья, шляпки, перчатки и нижнее белье. «Фетисова, я в раю!» Стонала Марина, пропуская между пальцами струящуюся ткань платья или прикладывая к себе пеньюар с пеной кружев. «Обо мне тоже не забывала. Уберите, это не ее цвет!» — махала она руками служанкам и выискивала в ворохе платьев подходящие. «Это берем не глядя. Это нужно мерить, а это вообще унесите прочь». Что удивительно, ее и без знания языка прекрасно понимали и беспрекословно слушались. Даже Василису не миновала волна примерок, она нам демонстрировала платье за платьем, счастливо кружась и крича мне «Мама, смотри, я как настоящая принцесса!» Я улыбалась, но потом мелькнула мысль, что если останусь с Азаратом, она действительно станет принцессой, и это испугало. Азарат появился так же неожиданно, как и исчез. Хорошо, хоть мы были одеты в этот момент. Он, оценив творческий беспорядок примерки, усмехнулся, облизал голодным взглядом мою фигуру, затянутую в роскошное платье, и сделал комплимент. «Отличный выбор тебе идет. Катрин, сейчас тебе уложат волосы, и мы прогуляемся в одно место. Марина, присмотришь за принцессой?» «Без проблем». Он что-то сказал девушкам, и ко мне устремились две, усадили на стул. Пока они занимались волосами, пришел с ларцом лакей. Азарат порылся в нем, выбирая украшения. Сам надел мне на пальцы выбранные кольца, на запястье браслет, кое-что передавал служанкам вплести мне в волосы, а вот тиару в виде цветов с листьями закрепил сам. «А нам что-то можно померить из этой роскоши?» — нахально спросила Марина. «Это семейные артефакты. Но, если желаете, вам принесут ларец с обычными драгоценностями. Можете взять все, что понравится». У Марины загорелись глаза, и я весело подумала, что будет проще сразу подарить ей ларец целиком. Марина не расстанется ни с чем, если только у нее часть украшений Василиса отожмет. Азарат подобрал удачное время для нашего ухода. Принесли обещанный ларец еще большего размера, и девочки нырнули в его закрома, даже не заметив нашего исчезновения. «А куда мы?» — только и успела я задать вопрос — как оказалось на аллее перед огромным роскошным дворцом. Гуляющие придворные при виде властелина приседали в реверансах и склонялись, с любопытством пялись на меня. же положил мою руку на сгиб локтя и шел с невозмутимым видом, не обращая внимания на окружающих. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, мелькнули в голове строки известной песни. Я словно во сне плыла мимо зеленых лужаек и разноцветных туалетов придворных. Ничего не оставалось, как держать лицо азарату подстать. Поднявшись по ступеням во дворец, мой спутник что-то сказал лакею и повел меня по мраморной лестнице на второй этаж. Лишь оказавшись в светлой зеленой гостиной с ним наедине, я спросила, «Объяснишь, зачем мы здесь?» «Ты же хотела поговорить с бывшим. Подожди здесь». Я сейчас его найду». Он ушел порталом. «И к чему тогда было нам вышагивать на виду всего двора?» Не в силах совладать с волнением, я подошла к окну и замерла там. Ждать долго не пришлось. На ковер гостиной приземлились два сцепившихся тела. «Влад!» — в шоке произнесла я, и от звука моего голоса мужчины расцепились, вскакивая на ноги. У меня закружилась голова, Вот так, стоя рядом, они были словно близнецы. Только Влад в теле властелина был больше похож на моего мужа, чем настоящий властелин в его теле. Возможно, дело в бороде. Азарат ее себе отрастил, а Влад сбрил растительность с лица властелина. «Катя!» «Ну как?» — растерянно произнес Влад. Качнулся ко мне, но его остановил злой рык Азарата. «Даже не думай!» «Новости ей вначале расскажи!» Влад заметно смутился и остался стоять на месте. «А что происходит?» — поинтересовалась я. «Катя, как там мама?» — задал встречный вопрос Влад. «Мама? Он издевается! Не я, не дочка, а мама!» Этот вопрос переключил меня в режим «убью нафиг!» «Сволочь! Я тебе этого никогда не прощу!» Не хуже азарата зарычала я на него. Муж даже удивленно попятился, впервые видя меня в таком состоянии. Катя, прости, я не мог иначе. Он понял, что мне все известно. Но я нашел способ все компенсировать. Ты получила деньги? Азарат, я его сейчас убью, уже в бешенстве процедила я. Подожди, ты еще главных новостей не знаешь. А что не так с деньгами? Попытался вернуться к прежнему вопросу Влад. И я едва не бросилась на него, чтобы врезать от души по этой роже с невинным взглядом. Помешало появление еще одного персонажа. Что за срочность! В комнате материализовался человек, которого я сразу же узнала, хотя и видела только на фото. Харон. Увидев двух властелинов и меня, он с усмешкой воскликнул: Ого, неожиданно! «Харон, что с деньгами? Катя их не получила?» — потребовал Влад ответа от него. «Леди», — поклонился он мне, — «простите, мы не представлены, но я рад вас видеть. Не понимаю, возникли какие-то проблемы со снятием наличности?» «Возникли проблемы с договором», — ответила обоим. «Влад, как ты мог его подписать?» «А что не так?» — все еще не понимал он. «Что не так?» — вновь разъявилась я. «Да все окей, не считая того, что по нему ты обязан через полгода предоставить книгу. Иначе будешь вынужден заплатить штраф. Три миллиона!» «И что? Мы же подписали акт приемки книги. И где он?» Влад перевел взгляд на Башка, слушающего нашу перепалку с безмятежным лицом. «Харон!» «Мы же договаривались, что ты получишь его по возвращении перед выплатой остальной части гонорара. Вот видишь...» Заулыбался Влад, а мой владела непреодолимое желание впиться в его лицо ногтями, стирая кровью самодовольную улыбку. «А мне кто-нибудь об этом сказал?» — зарычала на них. «Прости, не подумал, но все же хорошо». «Я думаю, что кто-то как раз этот момент учел», — подал голос Азарат. «Не так ли, Харон? Это была твоя страховка на случай, если твоя марионетка выйдет из-под контроля». «Я не марионетка, мы партнеры!» — оскорбился Влад. «Ой, Ли, ты наивный дурак, если веришь в это. Не хочешь рассказать Катрин историю, как ты обручился с эльфийской принцессой? Это вышло совершенно случайно!» «Ты все-таки дурак», — заключила Зарат и похлопал в ладоши Харону. «Поздравляю! Интрига разыграна как по нотам. Всего-то и надо было показать ему озеро, Где совершенно случайно часто гуляет прекрасная эльфийская принцесса из Силяэль Аркоэн Таури. Их встреча была предопределена, а потом шепнуть ее жениху, что ее видит с другим мужчиной, и вот тот, возмущенный коварством невесты, является на разборке, от которых ее благородно спасает наш наивный идиот. А потом можно кричать на всех углах, что репутация принцессы погублена, и выбор стоит между браком с Исселиэль или войной с эльфами. Конечно же, у нашего героя кишка танка морать руки в крови, и он решает проявить доблесть на брачном ложе. Я думала, что сильнее презирать Влада невозможно, но в этот момент он еще ниже упал в моих глазах. «Я не понимаю!» «У Харона же нет никакого интереса в этом. Я должен был вернуться обратно домой перед свадьбой». «А ты бы смог?» С презрительной жалостью посмотрел на него Азарат. «Бросил бы мне на растерзание эту нежную деву? Да она бы у меня в миг вылетела к своему папаше. А если бы тот хоть слово вякнул, всех эльфов вместе с их заповедным лесом, я бы в землю укатал». «Исселиэль ни в чем не виновата!» Вполне может быть. У нее отец знатный интриган, с которым наверняка спелся Харон, проворачивая эту интригу. Только что это меняет? Влад стоял с таким лицом, словно он ребенок, которому сказали, что вместо Деда Мороза к нему приходил липрекон «Что, чувствуешь себя преданным?» — считал его своим другом. «Я тоже считал тебя другом, Харон». «А разве я вас в чем-то обманул?» — развел тот руками, ничуть не чувствуя своей вины. «Ты, Влад, задыхался от серых будней и искал отдушину в игре, где чего-то стоишь. Добровольно согласился перенестись в тело властелина и пожить его жизнью. Тебе стала доступна магия, прекрасные девы искали твоего внимания. Я даже не стал тебя насильно удерживать, согласившись на срок в полгода». и наградил за оказанную мне услугу. Разве можно меня винить за то, что предпринимал усилия тебя здесь удержать? Обручиться с принцессой было твоим решением. Реши ты вернуться домой к моменту завершения нашего договора, я бы тебя вернул». Он повернулся к настоящему властелину. «А ты, Азарат?» Загибался от скуки, сам жаловался, что устал от льстивых рож, дворцовых интриг, которые видишь насквозь. Даже самые прекрасные девы уже приелись и не волнуют кровь. Ты же сам согласился перенестись в другой мир без магии и попробовать на вкус жизнь обычного человека. Разочарованным ты не выглядишь. Меня оскорбляют твои сомнения в нашей дружбе. Ты здесь? И это главное доказательство моего расположения к тебе. Я не мог позволить, чтобы по вине случайности ты каким-либо образом погиб и наградил тебя спящей силой, какая была в твоем прежнем теле. Как вижу, она действительно проснулась в момент опасности и спасла тебе жизнь. «Так мне тебя еще и поблагодарить?» — язвительно спросила Зарат. «А не за что?» парировал Харон, бросив намекающий взгляд на меня. «Ну, если уж ты осыпаешь нас всех дарами, так, может, и Катрин наградишь? Она невинно пострадала в твоей игре. Да ей дар понимать языки, каким наградил нас». «Это требует сил, которые мне нужно восполнять. Я исполню твою просьбу, если ты не тронешь мои храмы». «О да, прав было Зарад! Харон не был бы собой, если бы не начал торговаться. «Живи!» — милостиво махнул рукой Азарат. «Только тогда распространи свой дар на Василису и ее подругу Марину». «Василиса здесь? Не с мамой?» — сполошился Влад, но я не удостоила его ответом. Уже поняла, кто для него на первом месте. «Договорились!» Харон направился ко мне, но Азарат мгновенно переместился и закрыл меня собой. «Что ты собрался делать?» — Подозрительно спросил он. «Разве ты не слышал выражения, поцелованные Богом?» «Вот даже не мечтай!» — ревниво взвился Азарат. «В лоб! Всего лишь в лоб будет достаточно!» — усмехнулся Харон. Азарат отступил, но обнял меня и взял за руку. Все эти предосторожности лишь позабавили Харона. Он взял меня за плечи, но прежде чем поцеловать... с легкой полуулыбкой, которая могла означать что угодно, взглянул прямо в лицо и спросил. «Вы тоже считаете себя пострадавшей?» «Вначале за такое я вас убить готова была», честно призналась я. «Но теперь понимаю, что вы открыли мне глаза». Маска вечного бога-насмешника дрогнула на миг, но я не успела рассмотреть, что же скрывается за ней. Он склонился и поцеловал меня в лоб. И на душе так легко стало какое-то просветление, словно я получила отпущение всех своих грехов. Харон не стал испытывать терпение Азарата и сразу отступил, являя мне обалдевшее от происходящего лицо Влада. — Катя, я не понимаю... — он переводил растерянный взгляд с меня на руку Азарата на моей талии и обратно. От объяснений избавило появление еще одного действующего лица. Двери распахнулись, и в сопровождении свиты вплыла очень красивая девушка. «Любимый, у нас гости!» — прощебетала она, глядя на Влада ясным взглядом, а потом повернула голову и увидела нас. А! -а закричала пронзительно и упала в обморок. Влад едва успел ее подхватить. Ее крик поддержала свита, но Азарат быстро его оборвал. «А ну, тихо!» Заткнулись все. лишь стояли с выпученными глазами, переводя взгляды с Зарата на Влада. «Как вы все слышали, я придерживался воздержания ради эксперимента по удвоению сил. Как видите, эксперимент принес неожиданный результат. Вместо удвоения сил раздвоился я сам. «Возрадуйтесь, теперь у нас два повелителя», — провозгласил Зарат. Звуки падающих в обморок тел стали ему бурными аплодисментами.